Баклажаны с фаршем. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: 5 средних баклажанов, 5 помидоров, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 4 дольки чеснока, горсть нарезанной зелени: укроп, петрушка, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Баклажаны нарежьте вдоль, посолите, отожмите лишний сок. Обжарьте по несколько минут на каждой стороне, режим выпечка. Пока баклажаны жарятся, мелко нарежьте помидоры, добавьте давленый чеснок, чуть посолите. Отдельно перемешайте фарш с мелко нарезанным луком. Посолите, добавьте специи по вкусу. В кастрюльку мультиварки положите слоями: обжаренные баклажаны, фарш, помидоры, снова баклажаны, фарш, помидоры. Включите режим тушения на 1 час. Если баклажаны дали слишком много сока, по окончании режима тушения можно на некоторое время включить режим плов, чтобы избавиться от лишней воды и немного подсушить блюдо.